К тому же наш друг Пиня способствовал тому, чтобы моего брата даже просили читать молитву. Он пустил по пароходу слух, нашептал каждому на ух, что вот тот вот молодой человек с рыжей бородкой, Эля, замечательный Кантр, молитву он поет мастерский. а если ему еще поможет его братишка, вон тот малыш, это я. Своим сопрано то судный день на пароходе будет такой, Что нам сам Бог и люди позавидут. Сколько или не умолял, чтобы его оставили в покое, Как не божил, что он никогда в своей жизни В празднике у Амвона не молился, ничего не помогло. Его чуть не силой притащили к Амвону, Поставили круглый столик и накрыли белой простыней, А меня Пенепростак взял за ухо, а ну-ка, малыш, за работу! И мы преподнесли пассажирам кол Нидрой, да так, что они, небось, запомнили надолго. Дело не столько в кол Нидрей, сколько в других молитвах, и не столько в молитвах, сколько в плаче женщин и мужчин. Вначале молящиеся только стонали, вздыхали, сморкались, потом стали вытирать глаза, потом потихоньку плакать. Затем все громче и громче, а потом швапить, причитать, падать в обморок. Люди вспомнили о том, что всего год тому назад каждый из них жил у себя дома, молился в своей синагоге, на своем месте, у своего пюпитра, с своим молитвенником, слушали своего кантра, своих певчих. А сейчас они скитаются, гонимые и преследуемые, как овцы, которых ведут на убой в тесноте, без воздуха. Можете себе представить, какое у всех было настроение, если даже расфронченные пассажиры высших классов в сверкающих цилиндрах на головах и те не выдержали и прижимали шелковые платки к лицу, якобы вытирая пот. Но я-то хорошо видел слезы у них на глазах. Всеобщая печаль была до того велика, что даже стюардцы И матросы почтительно стояли в стороне И наблюдали за тем, как люди в белых талисах, без обуви, Раскачиваются и плачут, Видно, достаточно горько у них на душе. Мой брат Эль распелся вовсю, А я помогал им А поодаль, в углу среди женщин, Стояла моя мама в праздничном шелковом платке С молитвенником в руках И лила слезы в три ручья. Маме теперь вольготно. Настало ее время. На следующий день мы постарались встать пораньше, чтобы начать моление вовремя. Однако ничего из этого не вышло. Невозможно было не то что молиться, стоять на ногах. Нельзя было добраться дом вон. В глазах потемнело. Еле друг друга различали. Жизнь немила стала. Скверно, скверно. Хоть умирай. Да, мы умирали. Что произошло? Я сейчас очень устал. Оставляю это до завтра. Разверзло чермоное море. Я начал было рассказывать вам, что приключилось утром судного дня на пароходе принц Альберт. Это было страшное происшествие. Мы запомним его на всю жизнь он началось от с пустяков. Ночью, вскоре после колни Дрей, на небе показалась небольшая тучка. плотная черное облачко. Раньше других заметили это я и мой товарищ Мендл, Когда все еще были внизу и после вечерней молитвы плакали и читали псалмы, мы с Мендлом разгуливали по принцу Альберту, потом, забравшись в уголок, сидели и молчали. Было тихо, тепло. И хорошо на душе, только немного грустно. О чем думал Мендл, я не знаю. Я думал о Боге, восседающем вон там, на небе. Как велик должен он быть, если все это принадлежит ему. И о чем он думает, когда слышит стольких людей, читающих псалмы, восхваляющих его и изливающих перед ним свою душу? Мама говорит, что он всех видит и слышит, и все знает, даже то, о чем я в эту минуту думаю. Нехорошо, если это так, потому что только что я думал о вкусном яблоке, о сладкой груше или хотя бы о глотке воды, холодной воды, от картошки все внутри горит, а пить нельзя. В кипур после колни Дрей кто станет пить воду? элли убьет меня. Он хочет, чтобы я и вовсе постился до завтрашнего вечера. Мама говорит, посмотрим. А пока что она разыскивает меня по всему пароходу и не может найти. Один из матросов сказал ей, что я и Мендл сидим на самом носу. Мама зовет. Мотл, Мотл, что, мама? Как это что? Спать иди. Завтра надо рано вставать. Забыл. Праздник. Уходить не хочется, однако надо ложиться спать. Утром, когда мы проснулись, все небо было уже обложено, море рассверепело, волны поднимались выше парохода и швыряли принца Альберта, словно щепку или игрушку. Матросы бегали взад и вперед, как затравленные мыши, стюарцы держались за перила. Пассажиры ходили, прижимаясь к стенам, и падали чуть не на каждом шагу. И вдруг разразился ливень. Гром грохотал беспрерывно. Бог разъезжает на своей колеснице в самый емкий пур. Молнии одна с другой освещали черное небо. Принц Альберт криктел, раскачивался, поднимался и опускался, а дождь хлестал Что это? Потоп? Но ведь Бог дал клятву, что потопа на земле никогда больше не будет». Имеется в виду библейская легенда об потопе и обещание Бога впредь не поражать все живущее таким способом. Разверзло чермное море, говорит мой брат Эля, и наш друг Пини подтверждает. Да, как в Писании сказано. Впервые кажется, оба сказали одно и то же. Слова эти, видно, понравились. Каждый раз, когда кто-нибудь из пассажиров поднимается и выглядывает наружу, он говорит, что действительно разверзло с море. Затем человек то странно отбегает в сторону, отдает материнское молоко и исчезает. Какое там оленье, где уж там емкий пур, люди позабыли обо всем на свете. В нашей семье почин положила бруха. Начала кричать, что она вот-вот умрет. Потом принялась проклинать моего брата Элю. Зачем он уговорил ее ехать в Америку? Она наперед знала, что Америка — это Сибирь. Хуже Сибири. Сибирь. Сибирь, золото в сравнении с Америкой. Мама хотела заступиться за своего сына. Начала увещевать невестку, говорит, что человек должен уметь переносить все, потому что все от Бога. Ведь вот в молитвеннике сказано... Но что сказано в молитвеннике, она проговорить не смогла, так как ей вдруг сделалось нехорошо. Глядя на нее, упала в обморок Тайбл, тогда выступил Пинь. «Комедия с этими женщинами, честное слово!» — произнес он, заложив руки в карманы и издвинув шляпу на биклей. «Глупцы!» «Дурачё! Казалось бы, не все ли мне равно, бушует ли море, качает ли пароход? Человек — разумное существо, он находит выход из положения. Когда пароход кренится сюда, я накреняюсь в другую сторону, пароход туда, а я в эту сторону. Это называется баланс. И кренясь то в одну, то в другую сторону, ты не устроил такой баланс» что сделалось дурно и моему брату Эль. Оба они вернули все, что ели когда-либо. То же было и с остальными пассажирами. Все они ели, добирались до своих коек и валились, как снопы. И лишь после этого началось форменное светопредставление.